Глава 7. В субботу встали в 6:00 утра, чтобы успеть собраться, а после позавтракать. Кимоч сказал, чтобы в полдевятого уже были у него. Быстро перекусив, они вышли из дома. Родители Насти уехали на дачу ещё в пятницу вечером. Настя предложила мужчинам тоже отправиться в Зазеркалье в пятницу после работы, но, как сказал Сергей, по словам друга, в это время там уже темно. и отправляться по незнакомому маршруту, тем более прыгая в начале в воду, не то что крайне опасно, а просто смертельно. Сопровождаемые любопытными взглядами пожилых соседок Кимоча, уже оккупировавших обе скамейки в такую рань, молодожены, вежливо поздоровавшись, вошли в подъезд. Столяр, уже готовый к переходу, нетерпеливо запер за ними дверь. Быстро раздевайтесь. Сам тоже снял синюю трико и майку, оставшись в плавках. В мешок, кроме комплекта походной одежды и обуви, сунули наган и ТТ. Бывший старшина Сергея всё же не подвёл и торжественно вручил ему два армейских мешка ОЗК из прорезинонной химически стойкой ткани на 200 л каждый. Сергей понял, что попроси ещё штук 10, и просьба его была бы выполнена. Отдав взамен две бутылки столичной, довольный Сергей поехал домой. Хотела бы и двух бутылок вина, но он понимал, что ещё ни один раз обратиться к дяде Ване. Как же всё-таки нужны такие вот отцы родные, которые тебе достанут всё, что пожелаешь. В уже привычной последовательности, впереди Кимыч, затем Настя и замыкающая Сергей с объёмным мешком в руках приготовились к переходу. Лестницу уже опустили вниз в другой мир. Кимыч её дополнительно сбил гвоздями. А вообще, столяр на работе сделал из соснового бруска разборную лестницу с металлическим крепежом. Всё же неудобно с такой громоздкой и длинной управляться в квартире. Но это уже после их первой двухдневной экспедиции. Ещё раз проверив устойчивость лестницы, первым спустился Кимыч и остался держаться на полу возле неё, ожидая Настю. Затем они вдвоём отплыли в сторону. Сергей сбросил мешок и спустился сам. Держав мешок с двух сторон и толкая его вперёд, Сергей и Настя поплыли к берегу. Кимыч плыл в метре от них. Когда выбрались на берег, вскрыли мешок. Сергей вынул ТТ и, взведя затвор, поставил его на предохранитель. Настя, держи. Прошлый раз Кимыч показал ей, как им пользоваться, и ещё дал пострелять. И это не прихоть, а необходимость. Каждый член их маленькой команды должен уметь обращаться с оружием. Настя оказалась хорошей ученицей. Сергей Скимочем остались ею довольны. Оставив Настю на берегу, друзья поплыли обратно к лестнице, чтобы доставить её на берег. Вдвоём всё уже с подручней. Вернувшись, закопали её в песок, а потом забрали у Насти пистолет, дали ей возможность переодеться первой. Она в специальный мешок положила второй купальник. "Я готова", сообщила Настя. В спортивном трико, майке и шормовке сверху Она на ногах резиновые сапожки, она выглядела очень даже ничего. Теперь мы, учтя предыдущий опыт, Сергеев с Кимачом пришли к общему выводу. Гораздо удобнее им в солдатском ХБ. Только вместо кирзовых сапог взяли с собой тоже резиновые. А если куда придётся разбираться, то сменят их на кеды. Но ну и обязательно штормовки. А на солдатском ремне удобно разместили ножи в ножнах и фляги с водой в чехлах. И на первое время пока есть ещё патроны. Самодельные кобуры под наган и ТТ. Ну что, Кимич, поработай ещё с Усаниным. У тебя неплохо получается. Мыслий, чтобы половить крабов и устриц даже и близко не было. Вначале нужно добраться до прежнего места и воружиться. Наган и ТТ не считается. Да чего же красиво, восхитилась Настя, стоя на краю скалистого берега. Огромное голубое пространство на горизонте сливалось с небом. Подойдите ближе и посмотрите вниз, она не рискнула. Слишком уж высокий берег. Как рассказывал Кимыч, тропинка, местами слегка петляя возле каменистых выступов, была довольно прямой. Он достаточно точно всё описал, и пока они шли по тропинке, благодаря его рассказу, путь им казался знакомым. И перед тем, как тропинка резко повернула влево, увидали к своей большой радости ставший уже родным песчаный пляж. Одушевлённая группа неутомимых путешественников прибавила шагу. Анастасия Кольцова, за достигнутые успехи в боевой и политической подготовке, а также за большой вклад в дело освоения нового мира, награждаетесь революционным оружием. Торжественно произнёс Кымыч и выставил перед собой раскрытые ладони. Сергей с торжественным и важным видом положил на них небольшой свёрток из красной материи. Торжественно вручаю тебе по праву старшинства в нашем экспедиционном отряде. Волнуясь, Настя приняла свёрток и развернула его. С растерянностью взяла в руки деревянную рогатку с большим красным бантом. Издеваетесь, да? Глаза у неё наполнились слезами, в который раз ей подсунули злощастную рогатку. От обиды и глубокого разочарования больно сжалось сердце. За сама твёржесть и бесстрашие вам вручается личное именное оружие. Продолжил Кимыч, не обращая внимания, что Настя уже готова взорваться, но она прикусила губу, когда увидела, как её муж, сохраняя каменное лицо, положил на ладонь Кимыча на этот раз свёрток размером больше и гораздо тяжелее предыдущего. Сунув врагодку в карман штормовки, она приняла от сталевара второй свёрток и едва его не выронила. Когда дрожащими пальцами развернула бумагу, то ахнула от удивления. Матово блестявая раждённой сталью, в свёртке лежал самый настоящий обрез. На косой деревянной рукоятке аккуратно, с завитушками вырезано её имя Настя. Слёзы хлынули у неё из глаз, теперь уже она не смогла сдержать эмоций. "Ну, вы дураки", только и смогла она сказать. Кимуч с Сергеем широко заулыбались. Что есть, то есть. Растроганная девушка обняла по очереди обоих и чмокнула в щёки. Возвращаться на пляж для ловли крабов не собирались, по крайней мере, сейчас слишком уж время дорого. У них главная задача, ради которой они сегодня перешли сюда, не отдых и развлечения, а продолжение исследования местности. Поэтому взяли с собой зимние продукты, распределив прибужкам сухари, бабанки тушёнки, ячневую крупу, специи, чай в пачках, сахар, котелки и ложки. В лагерь вернуться планировали лишь к вечеру. В прошлый раз не до конца обследовали несколько квадратов в районе водопада. Туда они и направились. У мужчин винтовки на ремнях за спиной, на поясе кобуры с личным оружием. У Насти с плеча на ремне свисал зауженный снизу кожаный чехол-кобура, из которого торчала рукоятка обреза. Даже Сергей не знал, что заботливый Кимоч, понимая, что Жене друга тяжело будет постоянно носить в руке оружие, после работы дома сшил удобный чехол. И теперь у неё и руки свободные, и обрез рядом. В любой момент сможет его быстро извлечь. Но и это не всё. На правой части ремня, немного ниже плеча, пришит компактный патронташ, в котором сейчас лежало три обоймы по 5 патронов. Ещё 4 патрона в магазине обреза, а пятый дослан в патронник. Настя оказалась хорошей ученицей и сразу запомнила, как заряжать и как разряжать оружие. Сыграл свою положительную роль и школьный опыт обращения с малокалиберной винтовкой и стрельбы из неё. Как говорится, вооружились до зубов. Теперь и чёрт не страшен. Обходя неисследованные квадраты, Сергей вносил в альбом новые полученные сведения, заполняя пробелы. Не обошлось и без интересных находок. Сильно удивил найденный обломок стрелы с немного загнутым наконечником из латуни. Стрелу увидала глазастая Настя. Она лежала возле скального выступа. Кимыч с Сергеем внимательно осмотрели наконечник и пришли к выводу, что изготовлен он из винтовочной гильзы, но выглядел он более свежее. То, что сделан из одной партии патронов, как и та гильза, которую ранее нашли, сомнений не вызывало. по поводу внешнего вида, но дело валятся среди травы все предыдущие годы. Другое, если гильза хранится как великая ценность. Поэтому и разная сохранность одного и того же металла. Видно после того, как стрелою выстрелили, она пролетела мимо цели и ударилась в камень. Вот поэтому кончик металла слегка загнулся. Очередное доказательство человеческого присутствия из их мира. Вот только кто эти люди? Участок леса, по которому они бродили, стал постепенно редеть. Гораздо чаще на пути начали попадаться скальные выступы, постепенно увеличивающиеся в размерах как по высоте, так и по ширине. Идти становилось всё труднее и труднее, что неудивительно, ведь с каждым шагом подъём становился круче. Сергей убрал альбом в рюкзак и взял в руки рогатку, зажав в кожаный прямоугольник стальной шарик от подшипника. Если бы он это сделал раньше, то, возможно, сумел бы подстрелить неожиданно взлетевшую с колючего кустарника крупную птицу. Про воронью добычу, тем не менее, исследователи были вознаграждены новым знанием. Колючий кустарник с мелкими листочками ярко-зелёного цвета с жёлтыми прожилками и с многочисленными плодами фиолетового оттенка привлёк внимание Насти. Большое количество поклеванных птицами плодов валялось под кустами. Девушка подняла один со свежеразорванной мякотью и осторожно его понюхала. Пахнет сливой и немного ванилью. Очень приятный запах. Уверена, что плоды съедобные. Но подумав, поправила сама себя. Почти уверена. Тихо. Предупредил Сергей. Кимыч послушно остановился и положил палец на спусковой крючок пистолета, который извлёк из кобуры. Ещё не видя цели, Настя, вытянула из чехла обрезы, придерживаясь вё её левой рукой, замерла в ожидании другой команды. Сергей покачал головой и медленно поднял руки на уровень глаз, одновременно натягивая резиновую тетиву зажатой в правой руке рогатки. Хлоп! Шарик устремился к сидевшей на дальнем кусте птице. Её пёстрое оперение почти слилось с таким же ярким фоном. Оглушённая ударом в голову, не выронив из полураскрытого клюва сливу, птица повисла вниз головой, удерживаемая колючками. Сергей бросился к своей добыче. От его резкого движения грузно взлетела ещё одна такая же птица, склёвывавшая плоды на одном из кустов. Из-за схожести их оперения с цветовой гаммой куста с плодами птицу было трудно разглядеть на пёстром фоне. Правда, когда уже знаешь, как они выглядят, задача по их обнаружению теперь значительно упростилась. Пока Сергей бегал за птицей, Настя сорвала целый, непоклёванный птицами плод и откусила кусочек. Боже, какой изумительный вкус, и очень сочный. На зубах приятно захрустели незамеченные ранее то ли зёрнышки, то ли семена. крохотные по размеру, с нежным ореховым вкусом. Кимыч осуждающе покачал головой. А как ещё узнать, съедобные они или нет? Не бойся, со мной всё будет хорошо. Видишь, как птицы их поклевали? Если что, Сергей женится на местной островитянке, подначил Настю Столяров весело глядя на девушку. Ага, сейчас, видишь, размечтался. А вы сейчас о чём спорили? спросил вернувшийся с трофеем Сергей. Он с довольным видом держал за лапу тушку птицы. Настя хочет, чтобы ты после женился на островитянке. Она съела плод, но мы не уверены, съедобный он или нет. И теперь она сомневается, правильно ли поступила. Не дождётесь, девушка показала язык Кимчу. О, чёрт, вытаращил испуганные глаза столяр. Настя, у тебя язык посинел и опух. Она побледнела и ойкнула. Быстро достала из кармана штормовки зеркальце. "Дурак", облегчённо выдохнула она, убедившись, что с языком у неё всё в порядке, и уточнила: "Старый дурак. Но-но, попрошу уважения относиться к моему почтенному возрасту". Вполне серьёзно предупредилки мочно по искоркам в прищуренных глазах, Настя поняла, что ещё чуть-чуть и он рассмеётся. "Да, и я попробую". потянулся за плодом кимыч. А как же язык? съязвила Настя. Я человек серьёзный и никому зря не показываю. Шуткой на шутку ответил столяр надкусывая плод. А ничего так. Сергей, попробуй тоже. Тебе точно понравится. Только больше двух штук пока не ешьте. Посмотрим, как на них наши желудки среагируют. И я думаю, хорошо среагируют, жуя сочное лакомство заметила Настя. Что не говорите, но вкус замечательный. Я смотрю, птичек не только мы стреляем. С этими словами Кимыч согнулся и вынырнул из переплетений колючих веток на этот раз целую стрелу с оперением на конце. И совсем не удивился наконечнику из латунной гильзы. Пора бы уже с стаинственным лучником познакомиться. Что интересно, на оперение использовались перья серёгиного фазана. птица на самом деле очень его напоминала. Только в отличие от зимнего варианта, у неё преобладал зелёный окрас. А так по внешнему виду и не отличишь. Не сказать, что Кимыч являлся большим специалистом в орнитологии. Но после находки клада и получения денежного гонорара он смог купить домой цветной телевизор Рубин 406. После чего стал ярым поклонником телепередачи В мире животных, которую вёл Александр Згуриеди. Именно благодаря цветному изображению знал, как выглядят те или иные птицы и животные. Попробуем зажаренного фазанчика, если понравится, то и домой подстрелим. Сейчас мы их немного распугали, но скоро опять сюда слетятся, и я их понимаю. Плоды и в самом деле вкусные. Сергей последним попробовал сливы, и они ему очень понравились. Вроде на вид слива как слива, но в то же время ещё ароматы и вкус ванили, плюс ореховые нотки присутствуют. И в целом получается обалденная вкуснятина. Хотелось бы ими угостить родных. Вот только за какие плоды их выдать, ума не приложу. Пожала плечами Настя. Слушайте, оживился Кимуч. Я забыл у вас спросить, а как вы в прошлый раз родителям Насти, вы же и с ними живёте, объяснили, что за птицу привезли и откуда она у вас? Очень просто, рассмеялась Настя. Сказали, что ты нам из деревни индюка привёз, мол брат твой выращивает. Кстати, мама просила не отказываться, если 김ычи ещё чем угостит. Очень уж вкусным индюк оказался. Тогда по поводу фазана скажете, что я вам привёз из деревни петуха. Я правильно понял, что твои родители городские? Да, они оба в городе родились, подтвердила Настя. Тогда никаких проблем. Вполне за петуха птицу примут. А насчёт этих плодов, то предлагаю такой вариант: Брат крестил сливу с ванильной актинидией. Ему черенок с юга привезли. Разве есть такая актинидия? Что-то я не читала о ней раньше. Засомневалась Настя, недоверчиво посмотрев на столяра. Сергей же только пожал плечами. Он и про обычную актинидию не слышал. А тебе какая разница, есть она или нет? спросил Кимыч. Если нет, то осатаи минуты точно есть. но очень редко, и брат очень просил вас про неё никому не рассказывать и показывать. Не то, не дай бог, кто-нибудь вздумает гибрид у него выкопать. Народ-то ушлый, в раз сможет спереть диковину, несмотря на коммунистическое воспитание. Но это можешь не говорить. Решив, что вернуться на это место завтра, продолжили дальнейший осмотр местности с ещё большим энтузиазмом. тушку птицы Сергей подвесил к солдатскому ремню на поясе и так с ней ходил. Кимыч сказал, что в рюкзаке она быстрее испортится. Исследователи изучали местность до тех пор, пока желудки не напомнили им, что как бы пора и пообедать. За это время от водопада довольно далеко отошли, что его почти не слышно. Не возвращаться же к нему только ради готовки. Осмотрелись и выбрали приемлемое место. Большой приземистый плоский камень вполне сойдёт за стол. Рядом хватает сушняка для костра, а остальное имеется в рюкзаках. Раз Сергей подстрелил фазана, то, чтобы его не таскать с собой до вечера, а за это время он может испортиться, решили сейчас и приготовить. А тушёнку оставить на ужин. Если к этому времени ещё какую дичь не подстрелят или не поленятся сходить на пляж за морепродуктами. Кимыч привычно занялся оборудованием кострища. В этом деле он уже преуспел, быстро собрал камни, кое их валялось в достатке, и выложил из них круг. Сергей тем временем насобирал сушняка, затем помог Насте очипать и выпотрошить фазана. Когда костёр разгорелся, посмолели на нём тушку. Кимыч вырубил поперечную палку и оставил на ней торчащие в стороны короткие сучки. Когда на палку насунули посоленную тушку, Сучки её удерживали при плавном повороте, позволяя равномерно обжаривать фазана на костре. Настя умудрилась перед тем, как положить палку на рагуле, напихать внутрь штук 5 слив, которые она сорвала и положила себе в карман. А когда занималась птицей, вспомнила про них и решила начинить ими тушку. Тем более никто не почувствовал себя плохо. Охходило, что плоды вполне съедобные. Яркие искорки То и дело вспыхивали при попадании капель жира в огонь. Дурманящий аромат заставлял сглатывать обильно выделявшуюся слюну. "Кимыч, ну скоро. Может, она уже готова?" простанала Настя. Ей казалось, что она вот-вот захлебнётся слюной. Столяр проколол тушку остро заточенной палочкой, из отверстия вытек сок. Ещё пару минут и всё. облегчённый вздох вырвался у Сергея с Настей. Измазанные жиром, со счастливыми лицами, жмурясь от удовольствия, путешественники обгладывали косточки. Объедение. Какое сочное мясо и вкуснее обычное, немного сладковатый. Мне такого раньше пробовать не приходилось, признался Кимыч. А, а, с набитым ртом Сергей согласился с мнением друга. Мне, скажите, спасибо, усмехнулась Настя. Хорошо, что я с собой взяла плодов в дорогу. Вот они и пригодились. Нам от них никому плохо не было. Я и решила их внутрь птицы положить. Какая же ты у меня умница, восхитился женой Сергей. Теперь я точно подстрелю домой пару штук фазанов. Ты тоже с собой домой возьми плоды. Птиц на тех кустах много, успеем их снять, пока взлетят. И обязательно слив наберём. Но это завтра, а сейчас продолжим наши исследования, пока время позволяет. Последующие 3 часа не принесли каких-либо особенных результатов. Бродили, осматривали. Сергей зарисовывал. Из плюсов: нашли ещё одно место с большим участком колючих кустов, и с них тоже спугнули птиц. Стрелять их не стали. Решили ужин устроить себе лёгкий с морепродуктами. Поэтому прошли мимо лишь, подробно отметив на карте столь полезное место. По той же причине не тронули трёх животных, похожих на косуль. Те довольно вяло среагировали на людей, ничуть не испугавшись их присутствия. Странно, заметил Кимыч. Совсем не боятся. Получается, что те стрелы, что мы нашли, довольно давнишние, и те охотники, что их выпустили, в этих местах с тех пор не появлялись. Иначе животные вели бы себя по-другому. Может, это и хорошо, высказало предположение Настя. Ещё неизвестно, кем те охотники могли оказаться. Не хотелось бы здесь врагами обзаводиться. Придя на пляж, решили сочетать полезное с приятным: купаться и крабов с мидиями ловить. По очереди, сначала Кимоч, а затем Сергей, стояли на страже, обеспечивая безопасность. Настю лишь к охране не привлекали. Пускай наслаждается водными и солнечными процедурами. Вдоволь накупавшись и прихватив с собой наловленных крабов и мидий, которых положили в два котёлка с морской водой, и пошли к дубам, к предстоящему месту их первой ночёвки, которое ещё предстояло оборудовать. Поэтому и не стали дожидаться вечера. Хорошо, что прочного шнура купили с запасом, даже несмотря на то, что Кимыч взял один моток для связывания лестницы. остатка, которого Сергею должно хватить за глаза. Забравшись на дуб, он по периметру обмотал толстые суки в несколько рядов. Получилось некое подобие ограждения боксёрского ринга. Внутри раскидистой кроны дерева имелась относительно просторная площадка, пусть и неровная, но позволяющая удобно разместить на ней три ватных спальника, а частое ограждение из шнура гарантировало, что ночью никто из туристов не свалится с дерева. В принципе, неплохое место для сна вышло, вот только оно почти не защищено на случай дождя. Первую влагу густая крона не пропустит, но дальше вода всё равно проникнет внутрь. Не стоит и говорить, что данное место подходит лишь для временного ночного отдыха. Нужно форсировать исследование гористой местности. Не может быть, чтобы не нашлось хоть какой-нибудь небольшой пещеры. Сергей обмотал вокруг двух суков В конце двух верёвок проверил качество и сбросил вниз верёвочную лестницу. Она дождалась своего часа, пролежав долгое время в тайнике с остальным имуществом. Настя с Кимычем высоко оценили его творение. Подъиматься и спускаться очень удобно. Обостроив место ночлега, спустились вниз и развели костёр. Пока Сергей работал на дереве, Кимыч заранее подготовил кострище. Хотя руки чесались использовать камни из площадки, но он так и не посмел испортить площадку, выложенную неизвестными людьми, и правильно поступил. Походя вокруг, он отыскал отдельно лежавшие камни, которых ему хватило, чтобы обложить кострище. Вырубить рагули и палку для них труда не составило. Пока закипала вода в котле, расселись вокруг костра и отдыхали. В лесу уже потемнело, а на небе сияли крупные звёзды. Возле каждого из них рядом лежал заряженный обрез и фонарик. Теперь уже не осталось сомнений, что они не на земле. На небе сияла луна. Нет, не луна, а какое-то другое светило, размером крупнее и, что самое главное, с огромным кратером почти в центре, а рядом с ним два наполовину меньше. Насколько все помнили, поверхность земной луны выглядела иначе. Задумчиво глядя на чужую луну, Настя, покусывая травинку, сказала: "Даже не знаю, огорчаться или радоваться, что мы сейчас не на земле находимся". "Представь, Настя", обратился к ней Кымыч с серьёзным выражением лица. "Ты спишь, а к тебе крадётся платоядное, приближаясь, шестирукий обориген с двумя головами. А муж твой храпит под боком, и ничего не слышит и не видит. Отпуть, Кимыч, не надо мне жену пугать, улыбаясь, предупредил друга Сергей. А я ему изобреза в два лба и влеплю. Будет знать, как заможным девушкам подкрадываться. Ой, про воду забыли. Настя встала и вынув из второго котлака ещё шевелящихся крабов, по одному опустила их в кипящую воду. Затем слила остатки морской воды и сполоснула котелок обычный. Когда сварятся крабы, котелки поменяют местами и вскипят воду для чая. Кстати, вы обратили внимание, что здесь день короче? спросила Настя и, взяв фонарик, посветила на руку с часиками луч. 20 минут шестого. Сколько? удивился Сергей и посмотрел на свои командирские. 19:06. Кимича у тебя сколько? Несколько. Столяр вытянул перед собой руку, на которой вместо часов виднелась лишь светлая полоска. Вы-то свои в мешок сунули. А я их вообще с утра не надел. Видно на тумбочке, как с вечера их положил, так там и лежат. Я сам, когда вернулся первый раз оттуда в мастерскую, решил, что уже больше 11:00 вечера, а ты мне сказал, что всего половина пятого. Точно, я уже и забыл. Вечерние звуки постепенно сменились на ночные. Птицы умолкли, а вместо них из глубины леса доносилось уханье, похожее на собачий лай, рык какого-то крупного животного, а поблизости слышался разнотонный писк мелких грызунов. Даев ароматных крабов, путешественники молча сидели и пили из железных кружек душистый чай, слушая ночное нагромождение звуков. пара на боковую. Подстраховав друг друга, справили нужду на отведённой для этого чистой площадке в стороне от дубов, после чего вернулись к месту ночлега. Вначале по лестнице забрался Сергей, затем Настя. Кимыч залез последним. Сергей сразу же затянул наверх лестницу. Теперь никто снизу не сможет сюда забраться, кроме лазающих по деревьям животных. Но те, прежде чем атаковать запутаются в уже обратно опущенном верёвочном заграждении. Но мужчины были уверены, что этого не случится. К тому же, оружие и фонарики будут у всех под рукой. Винтовки же развесили на суках. Ночью на дереве и не воспользуешься. Настя в своём спальнике лежала посередине, мужчины по краям. Будете храпеть убью обоих, предупредила она. К общему удивлению, уснули довольно быстро. Правда спали чутко, реагируя на громкие звуки. Раза два за ночь хватались за оружие. Совсем недалеко от дерева слышали довольно жутковатый рык. Яркий луч фонарика, разрезавший темноту, заставил драпаться со всех ног неизвестное животное, ломая на своём пути кусты и другую порусель. Холодок по коже пробежался от противного нечеловеческого смеха. Нечто похожее довелось слышать в передачах о мире животных. Вроде такие звуки издаёт гиена, но есть ли подобные хищные животные в этом мире, пока неизвестно. Как бы тревожно ночь ни прошла, но всё же немного выспались. Икимыч с Сергеем остались живы, наверное, что всё же не храпели. Утром уже привычным маршрутом направились на пляж. По очереди выкупавшись, и наловив снова крабов и собрав мидий, отправились к водопаду. Необходимо смыть морскую соль и привести себя в порядок, а после позавтракать, прибравши за собой и набрав во флашке свежей воды, вернулись ещё на вчерашнее место, где прервали обследование. Поднялись ещё выше, и метров через 60 упёрлись в отвесную скалу. Если удастся найти какой проход в виде ущелья или тропу наверх, то возможно, с самой высокой точки получится рассмотреть большее по размеру пространство и понять, куда их всё же занесло. Но здесь точно нет тропы, а забраться без специального альпинистского снаряжения, не говоря уже о специальных навыках, даже думать не стоит. Повернув влево, пошли вдоль каменного препятствия, и через полчаса пути наткнулись на большой колючий кустарник. На этот раз никаких ягод или плодов. И, как следствие, ни одной птицы или животного возле него. Густой он практически вплотную подступил к каменной гряде, преграждая путь. Пришлось ещё и его обходить. Ой, смотрите, вдруг воскликнула Настя и показала себе под ноги. Что-то там увидела. Это же тропинка. А вот тут даже отпечаток подошвы. Возле узловатых корневищ, которые практически находились на поверхности, слегка прикрытые тонким слоем почвы, пятно непонятной затвердевшей массы. на которые, видимо, случайно наступили. Настя присела на корточки и пальцем потрогала отпечаток. На ощупь твёрдый, как камень. Очень похоже на застывший цементный раствор, если судить по цвету и структуре. Откуда ему здесь взяться? удивился Кимыч, но наклонившись, присмотрелся. И в самом деле, похоже он. Вы лучше сюда посмотрите, это гораздо интересней. Неужели мы всё-таки нашли? Что там, Сергей? Выпрямился Кимыч. Настя тоже поднялась с корточек и посмотрела на мужа, стоявшего возле кустарника, что в 5 метрах от них. Пока рассматривали пятно цементного раствора, он прошёл вперёд и тоже выходит что-то увидел. Обождал, когда подойдут Настя с Кимычем, и коротко сказал: "Смотрите". В проделанном в кустарнике проходе виднелся тёмный проём в скале. Сразу стало ясно, что проём рукотворный. Не нужно даже присматриваться, чтобы увидеть дело рук человеческих. Неизвестные мастера уменьшили естественный вход в пещеру, заложив его с двух сторон камнями и скрепив цементным раствором. Сейчас он представляет собой почти ровный прямоугольник высотой примерно метр 20-метр 30, а в ширину сантиметров 70. Чтобы войти внутрь, необходимо пригнуться. Не спеши, Остановил Кимоч друга, уже собиравшегося туда войти. Настя слишком молода, чтобы стать вдовой. Мало ли какой зверь там может в холотке отдыхать. Вы пока держите вход под прицелом. А сам снял с плеч рюкзак и вытащил фонарик. Держав в правой руке взведённый ТТ и в левой фонарик, пригнулся. Яркий луч разорвал темноту пещеры. Послышался нарастающий шум. Кимыч успел отпрянуть в сторону, но палец со спускового крючка убрал. Он уже понял, кто это. Не стрелять. Из проёма вылетело десятка два то ли птиц, то ли летучих мышей. Те так стремительно, сделав вираж, ушли вверх и скрылись из глаз. Толком и рассмотреть не успели. Кимыч ещё раз, но теперь уже подольше посветил и прислушался. Но теперь уже точно в пещере никого. С видимой опаской и готовый в любой момент выстрелить из пистолета, согнувшись, Кимыч пролез в проход. Ствол винтовки, висевшей на спине едва не зацепился за каменную дверную коробку. "Заходите!" послышался приглушённый его голос. Сергей пропустил вперёд Настю, а сам, прежде чем пойти за ней, осмотрелся по сторонам. Благодаря трём фонарикам смогли рассмотреть внутри Столь долгожданную находку. Спасибо отцу Насте, который, используя свои связи, смог приобрести 5 штук новых фонариков ФБК-7. Они не так давно поступили в продажу и пока были дефицитом. Серебристый металлический корпус, три круглых солевых батарейки 373. Очень удобно располагавшиеся в руке и с регулируемым лучом света фонарики нравились всё больше и больше. Сергей с запасом накупил батареек. Должно надолго их хватить. Но если что, докупит ещё. На батарейках не стоит экономить. Яркие лучи высветили большую пещеру. Ну, как большую. По глубину она метров 6-7, в ширину метра 3-4, а в высоту всего метра 3. Увидев, что вход переделан, не стоит удивляться, что пещера обжита. Вот только люди, жившие здесь, покинули каменный дом очень давно. Из тех пор здесь не ступала нога человека. Об этом свидетельствовал толстый слой помёта не только на бугристом каменном полу, но и на всех конструкциях. А в глубине пещеры находились четыре топчина, сбитые из оптёсанных жюрдей, по два с обеих сторон. Между ними длинный стол из тех же материалов и лавки. Слева от входа увидели хоть и примитивный, но аккуратно сложенный из камней и скреплённых раствором очаг. А справа стоял прислонённый к стене массивный щит, сбитый из хорошо подогнанных, тёсаных толстых жердей. Слева и справа крайние жердины, внизу длиннее остальных сантиметров на 8. Скреплены они такими же толстыми брусками по горизонтали, сверху и снизу. Кимича заинтересовал щит. Он его осмотрел со всех сторон, особенно крайние жердины, что длиннее остальных, и так же внимательно изучил верхнюю горизонтальную перекладину. Удовлетворённо хмыкнув, подошёл к выходу и присел на корточки. Поднял с пола щепку и почему-то принялся ею ковыряться в каменном полу. Сначала с одной стороны выхода, затем со второй. Не понимая его действий, Сергей с Настей молча смотрели. Наконец, Сергей не выдержал и спросил: "А ты что там пытаешься найти?" Этот щит прежние хозяева использовали вместо двери, когда ложились спать. "Сергей, помоги мне." Тяжеловато одному его таскать. Давай поднесём к проёму. Да, вот так. Кимыч успел уже очистить полы ямки, выбитые в нём. Крайний жёрди влезли в ямки, и щит осел, прижавшись нижней частью к полу. Держи, я сейчас. Кимыч там же, где до этого стоял щит, взял два бруса. Подошёл к закрывшему дверной проём щиту и примерился. Настя всё это время помогала ему, подсвечивала фонариком. Отложив брус, он снова присел на корточки и уже в метре от щита принялся шкрябать пол щепкой. Найдя очередную ямку в полу, вычистил её, сместился вправо и проделал ту же операцию. А затем по очереди взял один брус, и вставив нижний конец в ямку, верхний впёр под подперечную перекладину. Точно так же закрепил второй брус. Теперь понятно, Хрен кто с наружи выбьет щит. Ложись на топчаный спи и спокойно. Не боясь, что кто-то захочет тебя съесть. Здорово, только и смог сказать Сергей. Настя подумала, а после задала вполне резонный вопрос. А утром они убрали щит, и тут же снаружи в пещеру ворвался шестирукий обреген с двумя головами, о котором упоминал в своей страшилке Кимыч. И как тут быть? Настя Вот из дома в дуре есть глазок. Есть, ответила девушка, не понимая, какой подвох таится в вопросе их старшего товарища. В этом щите целых 4 глазка. Подойди ближе и сюда посвети. Столяр показал ей на 4 торчащих из жердей колышка. А теперь выключи фонарик. Гымыч вытащил один глаушек, и внутрь тёмной пещеры проник лучик света. Вот и глазок. Каумные же люди здесь жили. Тогда куда они подевались? спросила Настя. Я думаю, что пещера после того шалаша, что ты обнаружила, тоже была их временным жилищем, предположил Сергей. Наверное, отыскали лучшие варианты и перебрались туда. А может, погибли? Вряд ли, Настя, усомнился Кимыч. В этом случае пещера не была бы такой пустой. Здесь, по сути, ничего нет. Осталось лишь то, что не унести. Ну, нам пещера очень даже подходит. Прибраться только надо. Весьма неплохо можно всё обустроить. Гразд удобнее, чем на дереве, и главное, есть крыша над головой. Тогда предлагаю такой план действий. Программу на сегодня мы выполнили. Пещеру нашли. Убираться здесь не один час, и сегодня мы просто ничего не успеем. Да и нужного хозяйственного инструмента нет. Нужны и скрипки, и щетки, и что-то придумать с освещением, фонарики и не годятся. Возвращаемся домой. Но перед этим охота и сбор плодов. И к каждому заданию продумать, что нам сюда нужно. К примеру, тот же рукомойник, без него не обойтись. Короче, думайте. А после дома составим списки. Когда всё вычистим, а это в следующие выходные, перенесём наше имущество. Но здесь тоже нужны будут тайники, и один тайник нужно устроить на пляже, где окно для оружия. В квартире всё хранить опасно.